Глава 8. 04.20-04.35. Окруженные расплывчатыми, словно ватными ореолами, неоновые фонари у входа в главное здание Ванкуверского аэропорта отражались от мокрого асфальта подъездной дороги. Обычно тихая и безлюдная, а в эти предрассветные часы просторная стоянка теперь представляла собой совсем иное зрелище. У съезда с главного шоссе к аэропорту со стороны реки, поперек дороги, стояла полицейская машина с включёнными галкой. Те машины, которые пропускали по подъездной дороге, Патрульный взмахами жезло направлял на парковки подальше от главного здания. Некоторые из приехавших на них не сразу уходили, а оставались на улице, вдыхая влажный ночной воздух, негромко переговариваясь и притопывая, чтобы согреться. С тревогой поглядывали они на то и дело подъезжавшие пожарные машины и скорые. Когда те притормаживали, получая указания, куда следовать дальше. Сверкавший новой краской ярко-красный автомобиль спасательной службы включил мотор и с ревом умчался прочь. В наступившей затем недолгой тишине из автомобильного громкоговорителя донеслось «Дамы и господа, прослушайте объявление администрации аэропорта Ванкувера». Мы уполномочены заявить, Что, несмотря на возникшую ситуацию с самолетом компании Maple Leaf, никаких причин для тревоги или паники нет. Предпринимаются все меры для оповещения жителей близлежащих районов, и в настоящее время туда направляются команды спасателей. Следите за информацией. Забрызганный грязью Шевроле резко притормозил у главного здания. Свернул на стоянку. Немилосердно взвизгнул шинами по асфальту и замер. Слева на лобовом стекле красовался красный стикер прессы. Из машины, хлопнув дверью, вышел высокий, крепко сбитый мужчина с сединой в волосах и расстегнутом плащем. Он быстро прошагал к дверям, кивнул полицейскому у входа и уже в здании, миновав двух санитаров в халатах, искал глазами стойку компании «Maple Leaf Air Charter». Там двое мужчин о чем-то разговаривали с клерком в униформе. Коренастый мужчина тронул одного из них за локоть, тот обернулся и улыбнулся в знак приветствия. «Какие расклады, Терри?» — спросил подошедший. «Я передал в редакцию все, что сумел разузнать, мистер Джессоп», ответил другой гораздо моложе. Потом повернулся к клерку компании и пояснил. «Это Ральф Джессоп из Canadian International News». «Кто тут главный?» — спросил Джессоп. «По-моему, мистер Говард», — сказал клерк. «Вроде бы он собирается сделать заявление в конференц-зале». Джессоп ухватил коллегу помоложе под локоть и отвел в сторону. «Редакция пришлет съемочную группу?» «Да, но тут будет полно репортеров». Может, даже новостные успеют к очередному выпуску? Хм, Сообщив редакцию, чтобы приготовились сделать репортажи об эвакуации жителей в районе моста. Репортер может остаться на границе лётного поля. Если залезет на ограду, возможно, сумеет сделать пару шикарных кадров в случае авиакатастрофы. А потом быстренько убраться, пока другие не очухались. «А что за парень там за штурвалом сидит?» «Некто Джордж Спенсер из Торонто. Больше о нем ничего не известно. Так, надо срочно подключить наших людей в Торонто. Теперь давай-ка в телефонную кабину и не вылезай оттуда ни при каких обстоятельствах. Держи постоянную связь с редакцией». «Да, мистер Джессоп, но...» «Знаю, знаю», — мрачно проговорил босс. «Но так уж получилось». А если в пресс-центре телефоны зависнут, нам понадобится резервная линия. В развивавшемся за спиной плаще, по наклонив вперед голову, он стремительно зашагал через вестибюль к конференц-залу. Там уже собрались несколько репортеров. Они что-то обсуждали, кто-то быстро отстукивал сообщения на одной из пишущих машинок, стоявших на огромном столе посреди зала. Двое сидели в телефонных кабинах, рядами располагавшихся вдоль обшитых деревянными панелями стен. На полу лежали кожаные чехлы от камер и софитов. Нус! язвительно осведомился Джессеп. «И что вас подняло среди ночи?» «Привет, Джесс», — поздоровался один из репортеров. «А где Говард? Ты его видел?» «Сказали, уже идет». Джессоп вытряс из пачки сигарету. «Ну, кто что накопал?» «Мы только подъехали», — ответил Стивенс из монитор. «Я зашел в кабинет к руководителю полётами, но меня отфутболили». «Ребята, вы особо-то не напрягайтесь», — заметил Джессоп, закуривая сигарету и сплёвывая табачные крошки. «К утренним выпускам уже не успеть, а до вечерних еще масса времени. Если только не сделают специальные дневные». «Сразу видно. Трудоголики!» — указал он на двух корреспондентов с логотипами «Канадиан Пресс» и «Юнайтед Пресс Интернешнл», засевших в телефонных кабинах. «Перестань, Джесс!» — проговорил Стивенс. «А вас, телевизионщиков, послушаешь, так подумаешь?» «Хватит трепаться!» — оборвал его Абрахамс из «Пост Телеграм». «Неплохо бы уже начать. Скоро сбежится вся братья». И здесь будет не продохнуть. Все повернулись к вошедшему моложавому мужчине, державшему в руке несколько листков бумаги. Это был Клифф Говард, бодрый и энергичный пресс-атташе. Короткая стрижка, очки без оправы, скромные расцветки, английские галстуки делали его узнаваемой популярной фигурой. Он не улыбнулся репортерам, хотя большинство из них были его близкими друзьями, а просто сказал «Спасибо, что дождались». «Уж расходиться собирались», — ответил Стивенс. Двое из информационных агентств быстро покинули телефонные кабины и присоединились к остальным. «Выкладывай клифф», — сказал один из них. Говард посмотрел на Джессопа и, заметив выглядывавшую из-под пиджака пижамную курточку, сказал, «Вижу, ты сюда прямо из постели, Джесс, как и я». Да." Коротко бросил тот. Так что давай, Клифф, не тяни. Говард посмотрел на бумаги в руке, потом обвел взглядом присутствующих, и на лбу у него выступил пот. Ладно, значит так, начал он. Чартерный рейс компании Maple Leaf. На самолете типа Empress следует сюда с болельщиками на сегодняшний матч. На участке полета из Виннипега обоим пилотам стало плохо. За штурвалом один из пассажиров. Раньше подобными машинами он никогда не управлял. Земля ведет самолет по радио. Старший пилот из Кросс-Канады, Пол Трелливан. Однако власти сочли целесообразным принять дополнительные меры безопасности и эвакуировать людей из близлежащих районов, а также на случай катастрофы потянуть побольше пожарных машин и скорых. Наступила пауза. И что дальше? пробурчал кто-то из репортеров. «Боюсь, вряд ли что-нибудь смогу добавить», — Виновато ответил Говард. «Мы делаем все, что можем. Я был бы вам весьма признателен, если бы...» «Ради бога, Клифф, чем ты нас кормишь?» — возмутился Стивенс. «Как это так? Обоим пилотам стало плохо». Говард неловко пожал плечами. «Мы пока сами точно не знаем. Вроде что-то у них там с желудком». «У нас врачи наготове». «Послушай», — резко оборвал его Джессоп, «сейчас не время прикидываться наивным дурачком, Клифф. Поэтому делу уже столько утечек, что корабль утопить можно. Все, что ты нам сейчас рассказал, мы и так знаем давным-давно. Так что давай сначала. Что там на самом деле с пищевым отравлением?» «И что за парень идет самолет?» — добавил Абрахамс. Говард тяжело вздохнул. Улыбнулся и театральным жестом, швырнув бумаги на пол, с чувством проговорил. «Хорошо, лукавить не стану. Сами знаете. Я ничего от вас не скрываю, если могу. Но с вами же как? Коготок увяз всей птичке пропасть, так ведь? Мы хотим держать руку на пульсе. Сегодня ночью случилось ЧП. Зачем притворяться, что нет?» Но для минимизации риска делается все, что в человеческих силах. Вся организация операции делает огромную честь администрации аэропорта. Если откровенно, я никогда не видел ничего подобного. Суть, давай, Говард! Конечно, конечно. Однако хочу, чтобы вы уяснили. Ничто мной сказанное нельзя рассматривать как официальные заявление руководства аэропорта или компании Maple Leaf Air Charter. Компания бросила все силы на то, чтобы благополучно посадить лайнер. А я просто об этом сообщаю вам. Пронзительно затрещал телефон, но никто даже не шелохнулся. А вот и хорошо, — продолжил Говард, — согласно моей информации. На борту несколько человек слегли с симптомами отравления. Вполне возможно, пищевого. Конечно, мы принимаем... То есть получается, — прервал его кто-то, — что народ накормили испорченной едой? Дело в том, что вылет из Торонто задержался из-за тумана. Рейс прибыл в Виннипек с большим опозданием. Настолько большим, что получить продукты у обычного поставщика уже не удалось. Пришлось обратиться к сторонней фирме. Среди продуктов была рыба, Вот она и стала причиной отравления, хотя нельзя сказать, что вся она оказалась испорченной. Обычная в таких случаях проверка проводится органами здравоохранения в Ванкувере. «А что там за парень у штурвала?» — не унимался Абрахамс. «Прошу понять, — гнул свое Говард, — что авиакомпания Maple Leaf Air Charter тщательнейшим образом следит за соблюдением санитарных норм. Произошедший инцидент из рук вон выходящий его причины будут непременно выявлены а виновные а парень за штурвалом кто он вообще такой перебили его не все сразу увернулся говард словно пытаясь упредить шквал вопросов самолет пилотирует один из самых опытных экипажей компании как вы знаете и это о многом говорит командир корабля ли данинг второй пилот питер Левинсон, и стюардессы Джанет Бенсон. А вот у меня о них все данные. «Об этом потом», — парировал его Джессоп. «Лучше скажи, что там за пассажир, который рулит этой посудиной». По моей информации, плохо стало сперва второму пилоту, а затем командиру корабля. К счастью, на борту оказался пассажир, который раньше пилотировал воздушные суда. Он и взял управление на себя. Зовут его Джордж Спенсер — Он, полагаю, из Виннипега. На рейс он сел там. «Когда ты говоришь, что раньше он летал?» — нажал Абрахамс. «Значит ли это, что он бывший пилот каких-то авиалиний?» «Нет», — признался Говард. «Думаю, что летал он во время войны на небольших машинах». «Так это же сто лет назад». «А на каких машинах?» — уточнил Джессоп. «На спитфайрах Мустангах, многих других». Погоди-ка, этой же истребители. Он что, во время войны был летчиком-истребителем? Но ведь все-таки летал с жаром возразил Говард. По радио его инструктирует Пол Треливан, старший пилот из Кросс-Канада. И он же заведет самолет на посадку. Но, черт подери! Почти не веря своим ушам, произнес Джессоп. МПС, четырехмоторный самолет. Сколько у него лошадиных сил? По-моему, 1008. восемь. И ты хочешь сказать, что бывший военный летчик, пилотировавший одномоторные истребители, после стольких лет сможет справиться с многомоторным лайнером? Несколько репортеров рванули к телефонным кабинам, создав суматоху, в зал вбежали еще трое опоздавших. Естественно, некоторый риск присутствует, согласился Говард. Именно поэтому предпринимаются меры по эвакуации близлежащих кварталов, Признаться, ситуация напряженная, однако причин для... «Некоторый риск?» — возмутился Джессеп. «Я сам немного летал, поэтому хорошо представляю, каково сейчас тому парню. Расскажи-ка о нем поподробнее». «Больше я ничего не знаю», — развел руками Говард. «Что?» — воскликнул Стивенс. «Человек пытается спасти полный самолет. Сколько там людей на борту?» Вроде бы 59 вместе с экипажем. У меня тут есть копия списка пассажиров. Эм, если ты...» Клифф мрачно протянул Джессеп. «Если ты от нас что-то сказал же тебе. Джесс, это все, что мне известно. Нам самим хотелось бы узнать побольше, но, увы, по последним сообщениям он вполне себе справляется». «Сколько осталось до крушения?» — напирал Абрахамс. Говард резко повернулся в его сторону и не выдержал. Только вот этого не надо. Самолет должен прибыть через час или чуть меньше. Вы его получу ведете? Точно не знаю, но командир Трелливан намеревается посадить его по радио. Все под контролем. Небо и лётное поле очистили. Городское пожарное управление на всякий случай подтягивает дополнительные расчеты. А если машина упадет в воду, Вряд ли, но полиция привлекла все спасательные службы и средства. Я в жизни не видел таких чрезвычайных мер предосторожности. «Ух ты! Вот это материал!» — крикнул Абрахамс и нырнул в ближайшую телефонную кабину, но оставил дверь открытой, чтобы ничего не пропустить. «Клифф, насколько в машине хватит горючего?» — поинтересовался Джессоп. «Точно не скажу, но вроде бы запасом». — ответил Говард не вполне уверенно, ослабляя узел галстука. Джесси прищурился и пару секунд пристально смотрел на пресс Аташа, потом воскликнул. «Минуточку — Минуточку. Речь шла о нескольких пострадавших. Но если это пищевое отравление, то ведь наверняка плохо и другим пассажирам. Сколько их? — Мне будет нужна от вас любая помощь, — говорил тем временем Абрахамс в телефонную трубку. Как только что-то узнаю, сразу передам. Когда наберется достаточно материала на анонс, заготовьте две концовки: одну для катастрофы, вторую для удачной посадки. И ждите. Я постараюсь дать эксклюзив. Переключи меня на Барта. Барт готов? Начали. Сегодня на рассвете ванкуверский аэропорт стал свидетелем самой страшной. Слушай, Джесс, нетерпеливо проговорил Говард. Выжимай материал до последней капли. Но ради бога, будь справедлив к тем, кто там, наверху, в рабочем зале. Они вкалывают, как сумасшедшие. Делается все, что в человеческих силах, чтобы помочь людям на борту. Ты нас всех знаешь, Клифф. Мы тебя не подведем и не подставим. В каком состоянии пассажира? Некоторым очень худо, но там есть врач, который хоть как-то пытается помочь. В случае необходимости можно по радио провести медицинскую консультацию. с стюардессой всё нормально. Она помогает Спенсеру в переговорах с землёй. Теперь ты знаешь всё. Пищевое отравление — это очень серьёзно. Никак не успокаивался Джессеп. В том смысле, что всё решает время. Будем надеяться на лучшее. А если пострадавшие вовремя не окажутся на земле? Что, даже могут умереть? Не исключено». Вынужден был согласиться Говард. «Но это же бомба!» «Как там сейчас дела?» «Ну, минут 10-15 назад. Никуда не годится», — взревел Джессоп. «Тут даже пара минут могут полностью изменить ситуацию. Давай свежие данные. Клифф, кто сегодня руководит полетами? Позвони ему. Или давай я позвоню, если хочешь». «Нет, пока не надо. Прошу тебя, Джесс. Говорю же, они там». Джессепс схватил пресс Аташе за плечо. «Ты же сам был репортером, Клифф. В любом случае, это станет самым громким авиационным материалом за много лет. И ты это прекрасно знаешь. Через час тебя оседлают так, что мало не покажется. Здесь яблоку будет негде упасть от газетчиков, телевизионщиков и прочего журналистского люда. Ты должен помочь нам сейчас, если не хочешь» чтобы мы разбежались по всему аэропорту. Дай нам точную картину ситуации и выкрой себе передышку, пока мы передадим материалы по редакциям». «Ладно, ладно, только отстань, хорошо?» Говард скорчил Джессапу гримасу и взял трубку стоявшего на столе а внутреннего телефона. «Это пресс-служба. Рабочий зал, пожалуйста. Алло, Бердик у вас? Дайте ему срочно трубку. Алло, Гарри? Это Клифф». «Тут репортеры меня одолевают. Долго я не продержусь. Им нужна полная информация на данный момент. Ведь надо успеть до посадки». «Конечно», — язвительно фыркнул Бердик. «Разумеется. Мы организуем авиакатастрофы так, чтобы они успели сдать репортажи. Для прессы все что угодно». «Полегче, Гарри», — осадил его Говард. «Ребята делают свою работу». Бердик опустил трубку и обратился к руководителю полетами, стоявшему у радиоконсоли рядом с Трелеваном. «Мистер Гримселл, у Клифа Говарда становится совсем горячо. Я отсюда уходить не хочу. Как вы думаете, Стэн сможет выйти к прессе и поговорить с ней несколько минут?» «Думаю, да», — ответил тот и взглянул на помощника. «Лучше бы держать репортеров в узде. Только постарайся недолго». «Конечно, сэр, поговорю». «Что-то скрывать нет смысла», — посоветовал Бардик и кивнул в сторону радиоконсоли. «Расскажите им все, кроме этого». «Понятно». Помощник вышел из зала, и Бардик, сообщив Клифу, что представитель руководства уже отправился к ним, положил трубку на рычаг, потом тяжелой походкой направился к стоявшим у радиоконсоли Гримселу и Трелевину, вытирая лицо скомканным платком. «Что-нибудь есть?» — спросил он тихо. Не поворачиваясь, Трелевен покачал головой. Лицо его посерело от усталости. Нет, они исчезли. Руководитель резко повернулся к телефонисту и очеканил. «Срочный телетайп Калгари и Сиэтлу. Слышат ли их они?» 714 вызывает Ванкувер, вышка». 714 отзовитесь». Монотонно говорил в микрофон радист. Трелевен прислонился к радиоконсоли с потухшей трубкой в руке и устало проговорил. «Ну вот, похоже, приехали». «Сил моих больше нет», — пробормотал Бердик, кивнув в сторону радиста, безуспешно пытавшегося связаться с пропавшим самолетом. «Слушай, Джонни, ради бога, принеси еще кофе. Черного и покрепче». Тихо. Вдруг крикнул радист. Что-то есть? вскинулся Гримсол. Не знаю. Может, показалось? Наклонившись к панели и не снимая наушников, радист покрутил ручки тонкой настройки и принялся опять вызывать самолет. Потом сказал через плечо. Что-то слышу. Может, их, но точно не скажу. Похоже, они сбились с чистоты. Надо рискнуть сказал Трелливан. Передайте, чтобы изменили частоту. Рейс 714 заговорил радист. Это Ванкувер. Говорит Ванкувер. Измените частоту на 128,3. Радист еще раз повторил частоту, а Трэлливен повернулся к руководителю полетами. Надо бы запросить у военных еще одну корректировку с радара. Рейс скоро должен появиться у нас на экранах. Радист не уставал повторять. 714й. «Перейдите на частоту 128,3 и ответьте». Бердик опять уселся на угол стоявшего посреди зала стола, оставив на нем мокрый след от ладони, и скрипучим голосом проговорил так, что услышал весь зал. «Этого не может быть! Не может быть! Если мы их потеряем, то им конец, они просто разобьются!»